Золотая льдина Евгения Гришина Детство знаменитого конькобежца Евгения Гришина пришлось на военные годы. Он родился в Туле, жил неподалеку от знаменитого оружейного завода, служившего целью вражеским бомбардировщиком. В 1942 году 11-летним мальчишкой, родился 23 марта 1931 года, Гришин едва не погиб. Он катался на коньках по обледеневшей улице, когда завыли сирены и вражеские самолёты стали сбрасывать на завод бомбы. Одна из них взорвалась на улице неподалёку. В госпиталь будущего великого спортсмена доставили прямо в коньках. В ноге было больше 10 ран. Но госпиталь был переполнен, и операцию по извлечению осколков стали делать не сразу, а уже после неё хирург сказал, что промедли с операцией ещё день. Пришлось бы ампутировать ногу. После операции пришлось долго ходить на костылях, но когда все зажило, Евгений снова с жаром занялся своими любимыми спортивными увлечениями – коньками и велосипедом. Его спортивная судьба складывалась на удивление счастливо. Повезло уже хотя бы с тем, что родной дядя, отличный в прошлом велосипедист, руководил в Туле спортивным обществом трудовые резервы. Он-то уже после войны и приобщил племянника, учившегося в граверной школе Тульского оружейного завода, к настоящим соревнованиям. Причем юному Евгению за команду завода приходилось выступать в разных видах спорта, в том числе и в легкой атлетике. Но на первом месте среди его увлечений стояли коньки и велосипед. В 1947 году, выступая в тульской команде на юношеском первенстве России по конькобежному спорту, Евгений Гришин с первой же попытки установил на 500-метровой дистанции рекорд Советского Союза для юношей. Тогда на него впервые обратили внимание специалисты. В 1949 году Гришин уже считался одним из лучших конькобежцев страны на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Однако и велосипед он не оставлял. В начале 50-х годов был отличным велогонщиком на треке. В 1952 году Евгения Гришина даже включили в команду велосипедистов, отправлявшуюся в Хельсинки на 15-ю Олимпиаду. Но он проиграл отборочный старт и больше в соревнованиях не участвовал. Тем не менее, для Евгения Гришина, будущего олимпийского чемпиона, это были первые олимпийские игры. Но чтобы стать чемпионом, пришлось сделать выбор. Совмещать два вида спорта было тяжело. а добиться большого успеха и там, и там практически невозможно. Евгений Гришин сделал выбор в пользу коньков. Вторая Олимпиада в его жизни была уже зимней. В 1956 году седьмые зимние Олимпийские игры проходили в итальянском альпийском курортном городке Картино Дампетсо. На эти игры Гришин приехал мировым рекордсменом. В 1955 году на высокогорном катке Медео под Алматой установил рекорд на дистанции тысяча метров. На зимних Олимпийских играх в картину Дампетсо коньковежцы соревновались не на застывшей поверхности озера Мизурина, а на выпиленной из-за льда огромной льдине с беговыми дорожками. Этому плавучему катку, окаймленному кругом воды, не грозило сжатие льдов, и поверхность береговых дорожек оставалась идеальной. Озеро окружали вершины Доломитовых Альп. Очень ярко светило солнце, отражаясь в плавучем катке, и журналисты сразу же окрестили место состязаний золотой льдиной. Именно такой она и оказалась для Евгения Гришина. За несколько дней до открытия Олимпиады конькобежцы опробовали льдину, и советский спринтер установил на дистанции 500 метров мировой рекорд – 42 десятых секунды. А 28 января Гришин вышел на свой первый олимпийский старт. Ему выпало бежать в первой паре с англичанином Джоном Кроншеем. Показав тот же результат, сорок и две десятых секунды, Гришин стал ожидать, сумеет ли кто-нибудь показать лучшее время. Этого не удалось никому из конькобежцев. И Евгений Гришин получил свою первую золотую медаль, а показанное им время было зарегистрировано как мировой и олимпийский рекорд. Это была настоящая сенсация. Дело в том, что за всю историю зимних олимпийских игр, начиная с 1924 года, никому из конькобежцев ни на одной из дистанций не удавалось установить мировой рекорд. Но прошёл день, и Евгений Гришин установил мировой рекорд и на дистанции 1500 м 2 минуты 8,2 секунды. Тут же грянула новая сенсация. То же самое время повторил другой советский конькобежец Юрий Михайлов. В итоге олимпийскими чемпионами и мировыми рекордсменами на этой дистанции стали оба. И обоим были вручены золотые олимпийские медали. Однако в центре внимания журналистов был тогда всё-таки Евгений Гришин, дважды олимпийский чемпион и мировой рекордсмен. В итальянских газетах его называли дьяволом на льду или Джесси Оуином на льду. Всё общее внимание было приковано к Евгению Гришину. И 4 года спустя, на восьмых зимних Олимпийских играх 1960 года в американском местечке Сквовелли, лежащем в одной из горных долин Калифорнии, ожидали, что лучший спринтер мира вновь подарит сенсацию. Конечно, мечтал об этом и сам Гришин. На дистанции 500 м он был очень близок к этому, но на повороте задел коньком внешнюю бровку, с трудом сохранил равновесие и потерял крупицы времени. Тем не менее, повторил свой собственный мировой рекорд – 40,2 секунды. На дистанции 1500 метров, как и четыре года назад, победителей снова оказалось двое. На этот раз одинаковое с Гришиным время показал норвежский спринтер Руал Ос. Золотые олимпийские медали получили оба спортсмена. Но Гришин в общей сложности стал уже четырехкратным олимпийским чемпионом. А уже после того, как восьмые зимние Олимпийские игры 1960 года объявили закрытыми, было устроено соревнование лучших скороходов мира на побитие рекордов. Здесь-то Евгений Гришин и пробежал дистанцию 500 метров за 39,6 секунды. Это был тот новый мировой рекорд, которого от него ждали. Три года спустя, уже перед девятыми годами, зимними Олимпийскими играми 1964 года в австрийском Инсбруке, Гришин улучшил это свое достижение, показав время 39,5 секунды. А вот на самой зимней Олимпиаде он выступил слабее, чем мог. На дистанции 500 метров первым был американец Ричард Мак Дермут. Гришин пришел вторым, завоевав серебряную олимпийскую медаль. Причиной относительной неудачи возможно было и то, что перед стартом, занимаясь заточкой коньков, Гришин больше чем нужно сточил задник. Конечно, как и любой спортсмен, даже самый великий, он волновался перед стартом, вот и не доглядел. Огорченный тем, что не удалось победить на дистанции 500 метров, Гришин и на дистанции 1500 метров выступил гораздо слабее, чем мог. Он показал лишь одиннадцатый результат. Как часто бывает, после этого пошли разговоры, что время великого скорохода уже прошло. Однако Евгений Гришин готовился выступить и на десятых зимних олимпийских играх 1968 года во французском Гренобле. И действительно выступил. Однако прежде ему пришлось пережить трагическую случайность. В 1967 году четырёхкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин Должно быть, не раз припоминал, как мальчишкой в Туле был ранен осколками фашистской бомбы. Во время тренировочного сбора в Челябинске на старте он потерял равновесие, упал и острым коньком зацепил стопу ноги. Лезвие перерубило вену, нерв, сухожилие. Снова, как и в 1942 году, пришлось делать операцию. Ноги едва сняли швы, Гришин начал готовиться к тренировкам. Через 2 недели в составе спортивной делегации отправился в Европу и вскоре снова был на льду. А в феврале 1968 года в Гренобле вышел на старт забега на 500 м. Пришёл четвёртым, уступив победителю 0,3 секунды. Кто знает, как бы он выступил не будь этого злосчастного случая в Челябинске. И всё-таки на зимних Олимпийских играх в Гренобле Гришину было уже 36 лет. Многие великие спортсмены заканчивали свою карьеру гораздо раньше. Пришло время уходить из большого спорта и Евгению Гришину. В последующие годы он тренировал спринтеров-конькобежцев сборной команды страны, стал заниматься литературным трудом. Ещё в 1969 году вышла первая книга Гришина 500 метров, потом другая или или. В последние годы жизни Он умер в 2005 году. Великий спортсмен написал автобиографическую книгу, такое не забывается.